Глава 4. Грант посмотрел на расписание, лежащее на кухонной стойке в домике для гостей. Впрочем, домиком этот коттедж площадью в 2000 квадратных футов с огромной душевой кабиной и патио он называть бы не стал. Быстро просмотрев разноцветную таблицу, он сделал глоток только что сваренного кофе. Мисс пунктуальность будет рвать и метать. Он опаздывает уже на пять минут, причем сам не знает, делает это нарочно или нет. Вчера, после того, как Грант потерял над собой контроль и поцеловал ее, он отправился в одиночку осматривать ферму. Вернувшись в свой коттедж, он обнаружил листок с расписанием, прилепленный скотчем к двери. Своё сегодняшнее опоздание... Он может оправдать тем, что ему только что позвонил Бронсон Дэйн и сообщил, что съемочная группа прибудет позже, чем планировалось. Грант сделал еще глоток кофе и поставил почти полную чашку на стойку. У него нет времени, чтобы допить кофе. Тесса вряд ли захочет выслушивать его оправдание. Почему он чувствует себя как школьник, которого вызвали к директору? Тесса ему не начальница. Так какого черта он обращает внимание на этот листок с разноцветными графами и строками? Выйдя на улицу, он направился к двухэтажной конюшне. Это массивное каменное здание с поврежденными дождем и ветром деревянными дверями может стать отличным фоном для многих сцен. Переступив через порог, Грант увидел Тессу, которая ехала по проходу верхом на чистокровном жеребце. Какое-то время он стоял на месте и любовался этой сценой. Темно-рыжие волосы, тессы, собранные в хвост, покачивались из стороны в сторону. Простая белая рубашка, заправленная в джинсы, облегала фигуру, подчеркивая узкую талию. А ее бедра, любой нормальный мужчина, глядя на них, захотел бы к ним прикоснуться. «Вы будете стоять, как истукан? Или все-таки войдете?» — спросила она, не оборачиваясь. Грант не смог сдержать улыбку. «Я изучаю». Тесса оглянулась и подняла бровь. «Устройство конюшни или мой зад?» Грант рассмеялся. «И то, и другое». «Будете оправдываться за свое опоздание?» Последовав за ней, он сократил расстояние между ними и пожал плечами. — Вам нужны мои оправдания? — Нет. — В таком случае их не будет. — Прекрасно. Она взяла поводья и направила жеребца к открытой двери, за которой находился манеж. — Я подумала, что вы не придете, и решила немного потренировать Ромео. Но если вы хотите поговорить со мной, я отведу его назад в стойло. Грант не собирался с ней разговаривать. Он обнаружил, что хочет понаблюдать за тем, как она работает, полюбоваться ее грациозными движениями. В Голливуде полно красивых женщин, но большинство из них обязаны своей красотой пластическим хирургам. Красота Тессы барингтон естественно В джинсах, рубашке и ковбойских сапогах она выглядит сексуальнее, чем голливудские старлетки в нарядах от кутюр. Кроме того, обычные женщины были готовы выполнить любое его желание, а это бросало ему вызов. «Я готов работать, если вы готовы», — сказал он. Тесса развернула лошадь, спешилась и отвела ее назад в стойло. Грант последовал за ней. Расседлав животное, она взяла щетку и принялась его чистить. «Мы готовим Ромео к участию в соревнованиях. Его отец был чемпионом» и я не могу дождаться, когда он тоже начнет побеждать. В ее голосе слышались любовь и гордость. Несомненно, Тесса очень привязана к своим питомцам. — Как долго его нужно будет обучать? — спросил Грант. — В этом сезоне он еще не будет участвовать в скачках, но к следующему Кесси его подготовит. Она обошла Ромео спереди и принялась чистить другой его бок. Грант, Представил себе, как ее изящные ладони скользят по его обнаженному телу, и тут же отругал себя за это. Он пришел сюда работать, а не предаваться эротическим фантазиям. Если он в ближайшее время не начнет контролировать свои эмоции, зов плоти возьмет вверх над голосом разума. — У вас есть любимый подром? — спросил он. Их взгляды встретились за спиной лошади. — Да. «Тот, на котором я выигрываю», — широкой улыбкой ответила Тесса. «Во сколько лет вы начали принимать участие в скачках?» «В восемнадцать. Но я имею дело с лошадьми столько, сколько себя помню. Это то, что мне по-настоящему нравится. В школе я не играла в командные игры. Я даже не пошла на выпускной бал». Грант переступил с ноги на ногу. «Должно быть, на этой ферме нет ни одного уголка» куда бы вы ни съездили верхом на лошади. Вы правы. Я не только тренируюсь, но и катаюсь ради удовольствия. Покажите мне ферму. Я бы с радостью это сделала, но поскольку вы опоздали, вы сами отняли у себя время. Мы не успеем объехать всю ферму. Когда я сюда пришел, вы тоже не были готовы. — Потому что я думала, что вы не придете. Он подошел ближе никто из нас не может жить по расписанию». Тесса пристально смотрела на него в течение нескольких секунд, затем повернулась и отложила в сторону щетку. Ее мнение о нем нисколько не улучшилось. Впрочем, ему доставляло удовольствие действовать ей на нервы. «Пойдемте», сказала она, направляясь к выходу. Грант подчинился. «На каких лошадях мы поедем?» спросил он, боясь ее ответа, но не собираясь показывать ей свой страх. «Никаких лошадей!» – бросила она через плечо, и он почувствовал облегчение. Они зашли в еще одно двухэтажное здание. «Квадроцикл?» – удивился он, увидев транспортные средства на четырех колесах. «Если будете хорошо себя вести, я покажу вам все крутые сельские игрушки». Забравшись на водительское сиденье Тесса дерзко посмотрела на Гранта, и он подумал, что ехать на лошадях было бы безопаснее. «Вы ведь не возражаете, если я поведу?» спросила она с дразнящей улыбкой. «Нисколько», — ответил он, принимая вызов и, прижавшись к ней, обхватил руками ее узкую талию. «Я ничего не имею против такого способа передвижения». Тесса повернула голову, и ее губы чуть не коснулись его губ. «Не обольщайтесь». Она завела квадроцикл и стартовала с такой силой, что он упал бы назад, если бы крепко за нее не держался. Экскурсия обещает быть увлекательной. Грант тесно прижался к тесси. Его руки обхватили ее талию, бедра прижались к ее бедрам, но она вовсе не чувствовала себя в ловушке. Напротив, она, вопреки своей воле, чувствовала себя защищенной. Рядом с этим человеком, Она находится в постоянном напряжении. Невозможно угадать, что он скажет или сделает дальше. Но она не должна себе позволять поддаваться его чарам. Нельзя позволять гормонам взять над ней власть. В конце концов, она мало что о них знает, поэтому ей не следует увлекаться этим горожанином. Есть опасность, что он может попытаться воспользоваться доверием ее семьи в корыстных целях. Проезжая мимо коттеджа, в котором жила ее старшая сестра, Тесса нахмурилась, не увидев рядом с ним машины Кэсси. Ранее сестра прислала ей сообщение, в котором говорилось, что у Эмили поднялась температура. Наверное, она повезла малышку в больницу. Кэсси приходится нелегко. Она в одиночку растит ребенка, но по-прежнему много работает с лошадьми. Когда отец найдет нового конюха... Им всем будет легче. Сильнее, надавив на газ, Тесса направилась в самое красивое место на ферме. Она была уверена, что оно понравится Гранту, и он захочет снять там несколько сцен. Это было любимое место ее матери. Роуз Баррингтон умерла много лет назад, но Тесса до сих пор чувствовала боль утраты. Ничто никогда не сможет ее исцелить, заполнить пустоту, которая образовалась в ее сердце. Они с матерью были очень близки. Роуз всегда говорила дочери, что нужно ждать своего единственного мужчину, а не размениваться по пустякам. Тесса обещала ей ждать настоящую любовь. Она сомневалась, что мужчина, прижимающийся к ней сзади, ее вторая половинка, но ее определенно ни к кому еще так сильно не влекло. Она также сомневалась, что принадлежит к тому типу женщин, который он предпочитает. Вряд ли ему понравится девственница, чей опыт отношений с мужчинами ограничивается поцелуями. Въехав на небольшой пригорок, она остановилась, чтобы Грант смог полюбоваться открывающимся видом. Внизу простиралась долина с большим озером, окруженным вечно растениями. — Вот это да! — Здесь очень красиво, Тесса, — пробормотал он. — Я всегда приезжаю сюда, чтобы расслабиться, — сказала она. — Красота природы умиротворяет. Хотите спуститься? — Да, пожалуйста. Она снова завела мотор и поехала вниз по склону. Когда она остановилась у озера, Грант первый слез с квадроцикла и протянул ей руку. Она приняла помощь. Если этот мужчина хочет поиграть в джентльмена, почему бы этим не воспользоваться? «Отец часто привозил сюда маму на пикник», — с улыбкой произнесла Тесса. «Он рассказывал нам с Кэсси об этом. Мне так нравилось ее слушать». Она вздохнула. «История их любви очень красивая. По-моему...» Очень важно, чтобы дети видели, что их родители любят друг друга, чтобы они знали, к чему стоит стремиться в отношениях, и не соглашались на меньшие. Грант перевел взгляд с озера на Тессу. Кончики ее волос покачивались на ветру, глаза мечтательно смотрели вдаль. Несомненно, она романтик. «Почему вы не замужем?» – спросил он. «Ждете большую любовь?» Повернув голову, Тесса посмотрела на него. «Мне пока не до замужества. Я слишком занята. А как насчет вас?» Грант рассмеялся. «Я бы с удовольствием обзавелся семьей. У моих родителей было все так же, как у ваших. Я согласен с тем, что родители должны показывать детям, что любят друг друга. Я планирую иметь детей» и мне бы хотелось, чтобы они видели, как я люблю их мать. Лицо Тессы вытянулось, глаза расширились от удивления. — Что? — спросил он, подойдя ближе. — Не ожидали от меня подобного? — Признаться, не ожидала. Она перевела взгляд на озеро. — Когда мне хочется покоя, я сажусь на Оливера, и он сам везет меня сюда. В последнее время... Тесса вдруг осеклась и покачала головой. гран ждал, когда она договорит, но она продолжала молчать. Ему не понравилась тень печали в ее глазах. — Вы испытываете стресс? — Не больше, чем обычно. Я занимаюсь любимым делом. Стресс — неотъемлемая часть соревнований. Опустившись на траву, Тесса согнула ноги в коленях и обхватила их руками. — Садитесь, Грант. Если, конечно, не боитесь, что на ваши новых дизайнерских джинсах останутся пятна от травы. Его джинсы не были ни новыми, ни дизайнерскими, но он промолчал и просто сел рядом. — Вы проводите много времени в сельской местности? — спросила она, улыбаясь. Он вырос в скромном доме в Кентукки, среди полей и лугов, но ей незачем об этом знать. Она уже составила свое мнение о нем, и он собирается повлиять на него с помощью дел, а не слов. «Достаточно», — ответил Грант. «Там намного спокойнее, чем в городе. И у сельской местности, и у города есть свои достоинства. Просто то, что подходит одному, не всегда подходит другому». «А как насчет вас?» — спросила она. «Вы человек городской. Вы уверены, что вы держите несколько недель на ферме?» Не устояв перед соблазном, Грант протянул руку и убрал назад прядь волос, упавшую ей на лоб. «Думаю, что справлюсь», – прошептал он, глядя на ее губы. Глаза Тессы расширились, и она тут же перевела взгляд на озеро. Эта женщина его интриговала, и он поставил перед собой цель разгадать шараду. «У вас на ферме есть еще какие-нибудь особенные места?» – спросил Грант в очередной раз напомнив себе, что приехал сюда работать. В лесу у пруда есть старая хижина. Это первое жилище на территории фермы, построенное моим дедом. Мы с Кэсси в детстве часто там играли. В этой хижине наш отец сделал предложение нашей матери. «Покажите ее мне!» Поднявшись на ноги, Грант протянул Тесси руку. Немного поколебавшись, она взялась за нее, и он помог ей подняться. Прежде чем она успела обрести равновесие, Грант притянул ее к себе. Что он делает, черт побери? Он прекрасно понимал, что ему не следует играть в эти игры, но, похоже, гормоны взяли над ним власть. Рядом с этой волнующей женщиной он теряет способность здраво мыслить. Последнее, чего он хочет, это потерять контакт еще до начала съемок. «А вы, Тесса?» — спросил Грант, глядя в ее широкие распахнутые синие глаза. В их глубине желание боролось со смущением. «Вы до мозга костей сельская девушка или смогли бы приспособиться к жизни в большом городе?» В ее глазах появился холодный блеск. Затем она отстранилась и посмотрела на часы. «В вашем распоряжении остается всего двадцать минут. Если вы все еще хотите посмотреть ту хижину, поторапливайтесь». Грант понял, что ее разозлил не физический контакт, а его вполне безобидный вопрос. Ему ничего не оставалось, кроме как последовать за ней и сесть на квадроцикл. На этот раз он держался же залезный корпус, а не за Тессу.